Глава 27. В лесу сегодня совсем другая атмосфера. Местные существа не шатаются тут и там без дела. Не видно играющих детей. Все заняты работой. Одни отстругивают деревянные колья, заостряя их концы. Другие испытывают примитивные самострелы. Туча стрел проносится над моей головой, заставляя пригнуться. Стрелы вонзаются в мягкую кору дальних деревьев. Гаргона подплывает к берегу. Я бегу к ней. «Гаргона, что здесь происходит?» «Не могу сказать, высокая госпожа, но все встревоженные. К нам подходит Филон в великолепном плаще из ветвей и листьев, с высоким воротом и рукавами, которые заканчиваются у самых кончиков его длинных пальцев. Кошачьи глаза прищуриваются. «Ты предала нас, жрица!» О чем это ты? Предала вас? Каким образом? Лесной народ собирается вокруг Филона, у некоторых в руках копья. Ниела вспрыгивает на спину Криостуса. Ее губы презрительно кривятся: Ты ходила в храм на тайные переговоры с хаджинами, обвиняющим тоном произносит Филон. Ничего подобного! Возмущаюсь я. Филон и Криостус переглядываются. Неужели Филон меня дурачит? Может быть, это хитрость или своего рода проверка? Ты отрицаешь, что посещала храм? Я ходила туда, чтобы увидеть Церцею, но я не могу сказать об этом лесным жителям. Да, я была в храме, — осторожно говорю я. Ведь именно там мы должны будем соединить руки ради Союза. неела прыгает на большой пень и припадает к нему. Когда она начинает говорить, ее волосы мерцая меняет цвет от синего к черному и обратно. «Она объединится с ними и отдаст нас Ордену!» Даже не говорит, а кричит она. «А снова построят руны! Пока мы тяжко трудимся здесь, грязные хаджины властвуют над маковыми полями, а мы вынуждены покупать у них урожай!» Недовольный ропот прокатывается по толпе лесных жителей. Ниела злобно ухмыляется. «Пока Филон заставляет нас ждать...» Хаджины вступят в тайный сговор с Орденом. И всё станет как прежде. И снова лесному народу останется одно лишь страдание. Им сьят!» — гремит Филон. Однако голос лесного вождя тонет в громком шуме его племени. Все кричат наперебой. «Где наша доля? Не позволим снова нас поработить!» «Как скоро они явятся в нашей земле гневно спрашивает кентавр. «Сколько времени осталось до того, как они отберут ту малую силу, что у, у нас, нас есть?» Ниэла снова забирается на спину Крёстуса. «Я говорю, мы будем сражаться! Заставим эту жрицу прямо сейчас соединить с нами руки!» Филон набивает трубку. Его длинные смуглые пальцы уминают в чашечке раскрошенные красные лепестки. «Что ты ответишь на эти обвинения, жрица?» Я дала тебе слово, что буду уважать твое племя. Я сдержу обещание. Ниела обращается к толпе. «Вы слышите, как она гладко врет? Я не лгу!» — кричу я. Криостус встаёт за моей спиной, отрезая путь к бегству. «Я тебе говорил, ей нельзя доверять Филон. Она — одна из них. Они никогда по доброй воле не станут делиться магией. Орден!» Криостус калит зубы и начинает расхаживать взад вперед обращаясь к своему воинству. «Я помню, как Орден наказал моих родных. Проклятые жрицы лишили нас всего. Наших отцов изгнали в зимние земли. А там слишком холодно для таких, как мы. Те же, кто не погиб под злых стихий, были захвачены тварями зимних земель. Их мучили, с ними делали ужасное. Целое поколение кентавров было потеряно». «Мы не позволим, чтобы такое случилось снова! Никогда!» Кентавры затопотали копытами и заревели. «Они забрали моего отца! Я заберу двух из них за свою честь!» «Честь?» — шипит с реки Гаргона. «Да что ты о ней знаешь?» Крёстус скачет к огромному существу на носу корабля. «Да побольше, чем те, кто был у них в лакеях!» Ты ей рассказывала, как предала собственное племя. «Прекрати болтовню», — рычит Гаргона. «Филон, если хаджины сговорятся с Орденом, мы должны напасть, пока можем, прежде чем они отберут у нас все, злится Ниела. «Хаджины — мирный народ», — возражаю я. «Они предатели и трусы!» Ниела подбирается поближе к Филону. Она кладёт трубку и выпускает клуб дыма прямо в лицо невероятному существу. «Почему грязные коллеги должны владеть всем маком? А, Филон, почему мы должны с ними торговаться?» «Это было их правом со времен восстания», — отвечает Филон. «Но только потому, что они встали на сторону Ордена, а теперь строят заговор против нас. Орден заберет у нас то, что принадлежит нам по праву, и отдаст все неприкасаемым». Мы останемся ни с чем. Неужели ты так мало веришь в меня, Ниэла? Филон прищуривает глаза. Просто ты не слишком хорошо все видишь. Ты чересчур доверился этой девчонке. Сейчас начинается битва за сферы. Они намерены погубить нас, уничтожить. Мы должны напасть первыми, чтобы защититься. Они не станут нападать на нас. Криостус рычит. «Ты забыл, что они с нами сделали?» В толпе снова раздаются гневные крики. Они словно подпитывают друг друга. И, наконец, лесной народ впадает в бешенство. «Они отберут нашу землю! Они убьют наших детей! Мы должны нанести удар!» Воздух над головой прорезает стрела. Она падает на землю позади меня. «Не им!» — оглушительно грохочет Филон. «Мы не воюем с хаджинами или с орденом!» «Пока не воюем. Что касается тебя, жрица, я истолковываю сомнения в твою пользу. Пока что истолковываю. Но ты должна доказать мне свою добрую волю». «Как именно?» Взгляд Филона загадочен, непроницаем. «Я требую какого-нибудь акта доброй воли. Ты говорила, что можешь даровать магию другим. Отлично». «Дай мне сколько-то магии, чтобы я мог сам ею распоряжаться». «Да, я действительно так говорила, но сейчас я совсем не уверена, что мне стоит выполнять его желание». «А что ты будешь с ней делать?» — спрашиваю я. Филона даряет меня холодным взглядом. «Я ведь не спрашиваю, что ты делаешь с ней». Поскольку я продолжаю стоять, не шевелясь, Кресту скрещивает руки на груди и презрительно фыркает. Она сомневается, какие еще доказательства тебе нужны. Но такая магия не продержится долго, продолжая я морочить голову филону. Какая тебе в ней польза? Такая, что ты наложила на нее чары, злится криостус. Нет, я ею не управляю. Вот и увидим! Глаза филона становятся стеклянными. Даруешь ее нам. Или это объявление войны? Лесной народ ждет ответа. Я не уверена, что двигаюсь в правильном направлении. Но что еще мне остается? Если я не дам им немножко магии, начнется война. Если дам, невозможно предсказать, как именно они могут использовать силу. Но никто не сможет меня обвинить в том, что я даровала им слишком много. Я на несколько мгновений сжимаю пальцы Филона, а когда отвожу руки, Существо снова смотрит на меня весьма холодно. «И что же? Это все Жрица!» «Я же тебе говорила! Я ею не распоряжаюсь!» Филон жмет мне руку, но при этом шепчет на ухо. «Это твоя первая серьезная ложь! Не стоит лгать во второй раз!» Когда я ухожу, Ниела кричит вслед мне. «Вам, ведьмам, нельзя доверять!» Только мы недолго еще будем жить в вашей тени. Гаргона везет меня обратно, в сад. Я пристроилась рядом с ее шеей и слушаю мягкий плеск воды, обтекающий огромные бока корабля. Гаргона не произнесла ни слова с тех пор, как мы покинули лес. Гаргона, а что ты такое говорил Криостус о прежних днях? Ничего, Криостус знал меня как воина, но почему ты решила остаться здесь. В этой тюрьме голос Гаргона становится глуше. У меня были причины. Мне знаком этот тон. Он означает, что разговор зашел в тупик. Но я не в том настроении, чтобы отступать. Я хочу знать больше. Но ты могла бы быть свободной. Нет, с горечью отвечает Гаргона. Я никогда не буду по-настоящему свободной. Я этого не заслужила. «Разумеется, заслужила!» Змеи скучиваются над ее лицом, и мне совсем не видны ее глаза. «Я делала многое, высокая госпожа, и не всегда мои поступки были благородными». Змея тянется ко мне. Тонкий розовый язычок касается кожи. Я инстинктивно отдергиваю руку, но опасный поцелуй продолжается. «Надо говорить не о прошлом» о будущем сфер. Здешние племена даже между собой не могут договориться. Как же им создать союз, если они постоянно ссорятся? Верно, они всегда дрались. Но они все же могут объединиться ради общей цели. И разногласия не должны быть тому помехой. Различия могут лишь увеличить силу. Не понимаю, как именно. Когда я их всех слушаю, у меня голова болит. Я раскидываю руки, ощущая, как брызги речной воды падают на лицо, прохладные и нежные. Ох, ну почему всегда не может быть вот так спокойно, как сейчас? Горгона посматривает на меня искоса. Её губы сжимаются. Миры и покой не случайные. Они — живой огонь который необходимо постоянно поддерживать. За ним требуется следить весьма бдительно, иначе он угаснет. Но почему эта сила досталась именно мне, Горгона? Я с собой-то едва справляюсь. Временами я себя так прекрасно чувствую, что готова танцевать от счастья. А потом вдруг, совершенно внезапно, мысли становятся мрачными, растерянными, пугающими. «Вопрос не в «почему», высокая госпожа. Вопрос тут другой. Что? Что ты будешь делать с этой силой?» Мы подплываем к узкому месту на реке, с обеих сторон окружённому поросшими мхом камнями. Вода переливается от радужных чешуек. Компания водяных нимф поднимается на поверхность. Это весьма экзотические существа, вроде русалок с лысыми головами, перепончатыми пальцами и глазами, в которых отражаются океанские глубины. Их пение столь чудесно, что может заворожить любого смертного. Но если они заманят вас в ловушку, они сдерут с вас кожу. Мы однажды столкнулись с этими леди, и едва сумели остаться в живых. Я не намерена вновь попадаться на ту же удочку. «Гаргона», — предостерегающе произношу я, направляясь к сетям, что висят на бортах корабля. «Да, я их вижу», — отвечает Гаргона. Но Нифы не пытаются приблизиться к нам. Они снова ныряют в глубину. Я вижу их изогнутые серебристые спины, когда они удаляются. «Это странно», — бормочу я, провожая их взглядом. «В последние дни все странно, высокая госпожа». Говорит Горгона своим обычным загадочным тоном. Я снова пристраиваюсь у ее шеи. Мы уже близко к пограничным землям. Здесь воздух более мглистый, а небо вдали — свинцового цвета. Горгона, что тебе известно о зимних землях? Очень мало. И в то же время слишком много. Ты знаешь что-нибудь о том, что называют деревом всех душ? Горгона вздрагивает. Змеи шипят от неожиданного движения. «Где ты слышала это название?» — спрашивает она. «Так ты о нем знаешь? Я тоже хочу знать. Расскажи мне!» Требую я, но Гаргона застывает, как камень. «Гаргона, на тебя ведь когда-то наложили чары. Ты обязана говорить правду членам Ордена». Губы Гаргона кривятся. «Только что ты напомнила мне о свободе». Ну пожалуйста, Горгона глубоко вздыхает, потом медленно выпускает воздух. Это всего лишь миф, который живет уже многие поколения. И в нем говорится, настойчиво произношу я, в нем говорится, что в самой глубине зимних земель, вместе невероятной силы, стоит дерево, хранящее в себе великую магию подобную магии храма. Но если это так, — возражаю я, — то почему тогда существа зимних земель не воспользуются ею, чтобы захватить все сферы? Может быть, они не могут вернуть себе эту силу. А может быть, им мешает печать рун или храм. Или, возможно, его просто не существует. Потому что никто из тех, кого я знаю, Его не видел. «Ну что, если оно все таки существует? Разве мы не должны проникнуть в зимние земли и сами все выяснить?» «Нет!» — шипит Гаргона. «Это запрещено!» «Это было запрещено! Но теперь вся магия во мне!» «Как раз это меня и тревожит!» Мы добираемся, наконец, до пограничных земель. С неба начинает падать легкий снежок. Зажжены факелы. Они бросают на пейзаж зловещий свет. «Ты должна забыть о зимних землях. Оттуда ничего хорошего ждать не приходится. Откуда тебе знать? Ты же никогда их не видела!» С горечью говорю я. «И никто не видел. Никто из тех, кому стоит доверять!» Соглашается Горгона, и я снова думаю о Церцее. «Джема!» — кричит с берега Фелисити. Она в кольчуге, она Пипе прекрасный плащ. И они обе сияют, как взятые напрокат драгоценности. Горгона опускает для меня борт. Высокая госпожа, чем скорее ты создашь союз и разделишь магию, тем лучше. И она пристально смотрит в небо над зимними землями. Что ты там высматриваешь? спрашиваю я. Змеи тревожно шевелятся. Безмятежное лицо Гаргоны темнеет. Неприятности. «Ура! Наша Джима вернулась!» — говорит Пиппа. Она тащит меня в лес, где девушки организовали игру в крокет. Они по очереди взмахивают деревянными молотками. Эн растянулась на одеяле, сплетённом из серебряных нитей. Она перебирает их, как струны арфы, и звучит прекрасная мелодия. Венди сидит поглаживая пушистую головку мистера Дарси. «Ну и как там поживают ужасные лесные обитатели?» — спрашивает Фелисити, готовясь ударить молотком. «Сердятся, нетерпеливы. Они думают, я их предам». Отвечаю я и усаживаюсь рядом с Венди и Энн. «Ну, им только и нужно, что подождать, пока мы будем готовы, не так ли?» Фелисити посылает мяч в бороться. Беси! Когда ты с теми тремя девушками в белом шла к зимним землям, они не упоминали о дереве всех душ?» — спрашиваю я. Бесси качает головой. «Они вообще не слишком много говорили». «А вы так и не видели тварей зимних земель?» — обращаясь я ко всем сразу. «Нет, ни не единый», — говорит Пиппа. «Мне бы на этом и успокоиться». Но тихий внутренний голос напоминает, что Пиппа и прочие девушки все еще здесь, в сферах и под фальшивой внешностью скрываются бледные щеки и острые зубы. Но все таки они не то же самое, что те чудовищные преследователи, те ужасные призраки, что крадут души. Но что же они собой представляют? Что говорила Горгона? Что-то вроде «Ей и незачем падать» или «Гибнуть». Но можно ли как-то обойти все это? Хочу ли я, чтобы такой путь нашелся? Если я сегодня вечером передам силу Маклите и Ордену, Мне не о чем будет больше тревожиться. Это им доведется принимать решение, не мне. И они наверняка сразу отправят пипу в зимние земли. Нет, выбор должна сделать я. Придется мне пройти через все. О чем задумалась, Джема? спрашивает Фелисити. Я встряхиваю головой, разгоняя тяжелые мысли. Ни о чем. Эй, дайте-ка и мне попробовать. Я беру молоток и ударяю по мечу и он улетает далеко-далеко, в туман зимних земель. Наш визит завершён. Мы отправляемся обратно по знакомой тропе к тайной двери и входим в длинный, скудно освещенный коридор. Но у меня возникает странное чувство, будто здесь есть кто-то еще, кроме нас. «Вы что-нибудь слышите?» — шепотом спрашиваю я. «Нет», — говорит Фелисити, — «но я слышу тихий шорох, как шелест листьев или крыльев». Мы проходим несколько футов, и шорох повторяется. Я быстро оглядываюсь и замечаю слабый огонек вроде светлячка, но он уже исчез. «Я знаю, что ты здесь!» — говорю я. «Я тебя видела!» Фелисити и Эн смотрят в темноту. «Я ничего не вижу!» — говорит Фелисити, пожимая плечами. «Зато я что-то видела!» — говорю я, глядя вокруг. «Могу поклясться, что видела!» «Отлично! Эй, покажись!» — требует Фелисити, но мы видим лишь темноту. «Джема, нет там ничего, говорю же тебе! Идем дальше!» «Да, соглашаюсь я. Хорошо». Фелисити начинает напивать глупую песенку, которая ее научила Пиппа. И Эн подхватывает. «Ах, я влюблена, так влюблена, так влюблена!» Я еще раз оглядываюсь. Под потолком притаилась та самая фея из пограничных земель. Ее зубы оскалены в уродливые усмешки. Тварь вспыхивает ярко, как маленький горячий уголек, но сразу же гаснет и сливается с тьмой.